Глава 25 «Что делать будем?» Поинтересовался Альбаин. Рус, чуть было не сказав присказку про штаны и бег, ответил. «Поворачиваем на юг. Немного помотаем их за собой, а если получится, то немного сократим численность. Будем сражаться с ними в горах, по примеру, 300 спартанцев? Откуда ты про спартанцев знаешь?» Не стал скрывать изумление Рус. «Да был у нас один грек в рабстве. Много историй про битвы прошлого знал». Понятно. Но нет, сражаться мы с ними не станем. Поступим проще. Хотя потрудиться, конечно, придется. То есть, камни таскать. От города Никополь резко свернули на юг, в горы. Даже целые горных ребят. платина Там и самим двигаться не очень удобно. Дороги узкие, но еще неудобнее передвигаться преследователям. Отличное место для засады. «Через два дня скорого марша», – сказал Рус, осматривая склон очередной горы. «Они тут все каменисты, но этот склон отличался пологостью и неплохой высотой, метров сто. А главная дорога здесь делала петлю, при этом имелась небольшая долинка с километр длиной, посреди которой протекал ручей. Все-таки придется немного позвенеть мечами», – задумчиво добавил он. «Чтобы их тут больше скопилось», – понял задумку Альбаин. «Верно. Раз надо, то позвеним. Тогда за работу». Тысячи человек, после того, как Рус объяснил воинам задумку, с воодушевлением схватив тут и там валявшиеся валуны размером с голову, стали втаскивать их на вершину, укладывая кучками, на наспех сколоченные поддоны. Работали целый день, так что, когда прискакал халява сообщением, что передовые отряды врага замечены за следующим поворотом, работу успели закончить. Остался последний штрих. Альбаин в ответ пакостливо оскалился. Ничего не подозревавшие степняки прошли по дороге, и в очередной горной узости подверглись обстрелу из луков и увидели, что путь преграждает пехоту лангобардов. Головной отряд степняков откатился назад, и командир тут же послал гонца назад. Прошло немного времени, и в долине стало практически... Не протолкнуться от кочевников. Сколько тысяч там скопилось, посчитать было сложно. Но около пяти точно. Тем временем в узости завязался бой. Поняв, что и там делать нечего, часть воинов спешились и попытались пробиться через трой лангобардов. Лучшего момента сложно представить. «Сигнал!» – скомандовал Рус. Загудел Рок. Рус лично навалился на один из шестов рычагов, подсунутых под поддон с камнями, из с парой помощников опрокинул собранные валуны. Что весело подпрыгивая на склоне, гулким грохотом все ускоряясь помчались вниз. Тех спешившихся степняков числом с пару сотен, что сражались с лангобардами, почти всех размазало камнями в кровавую кашу. Их буквально завалило. Остались невредимыми лишь те, кто непосредственно сражался с врагом. Но недолго их... Очумевших от произошедшего Пока они не пришли в себя Лангобарды всех быстро добили С всадниками Получилось все не так однозначно Первые ряды приняли на себя Большую часть каменных снарядов Тем не менее, десятки тонн камней Десятки тысяч валунов Снесли тех всадников Что находились поблизости от склона Также растерев их в кровавый фарш А это в общей сложности Еще пара тысяч человек минимум Скачущие словно мячики в луны, что не разбились при очередном приземлении на, по факту, уже неопасные куски. Набрав огромную скорость и перелетев через первых жертв, врезались в тех, кто находился в долине. В общем, в кого камень попадал, тому не позавидуешь. Хорошо, если сразу убивало. Раненым дробило кости. Так что они все равно при местном уровне медицины были не жильцами. Разве что отрезать конечность, но это тоже та еще рулетка. Тем более в походных условиях, когда нет возможности ухаживать за раненым. Так что их все равно добивали. Причем людей в отдалении от склона побило не так уж и много. Хорошо, если с пару сотен гораздо хуже пришлось коням. Они мишени куда как крупнее. Вот их еще под тысячу пало и было добито, чтобы не мучились с поломанными костями. О с восторгом протянул Альбаин, глядя на устроенное ими месиво. «Их еще много, и больше на такую ловушку они не попадутся?» «Неважно. Главное, что мы теперь сможем их замедлить, просто обозначая заградительный отряд, и им придется тратить время на проверку склонов, ведь именно в выигрыше дополнительного времени заключается наша задача. А если еще немного постреляем при этом?» «Тоже верно», — согласился Рус. «Теперь главное самим в такую же ловушку не попасть», А то ведь вождь может послать по обходной дороге вперёд несколько тысяч своих всадников, что устроит на всех возможных путях такие же обвалы. Да, это было бы обидно. Так и продолжили движение, то и дело пугая степняков выставленными на их пути отрядами. Они тут же отходили и посылали на скалы разведчиков, которых при возможности отстреливали засевшие на вершинах лучники. Каждая такая заминка отыгрывала минимум час. Потом отряд убегал вперёд, и савиры пускались в погоню. Пару раз их так подловили, когда начинался камнепад без выставления отряда. Жертв в таких случаях было немного, с пару десятков человек, и с полсотни коней. Но это тоже заставило врага ещё больше замедлиться. Теперь они проверяли вообще все склонны на подобные пакости, на которых их время от времени обстреливали. К концу пути выигрыш по времени составил двое суток. Это очень много времени, если пользоваться им с умом. Осталось только понять, с умом ли им воспользовались те, для кого мы это время отыгрывали, думал Русс.